Глава 10. Поговорю, куда ж я денусь? пообещала драконица. А ты говорят, с другого княжества прилетела. От чего так случилось? Я думала, что люблю князя Шардвика, амазона. А потом случился этот отбор. И я, в общем, увидела, как он смотрит на другую и поняла, что мне там «Делать нечего. А с Гаэтаном я встречалась однажды. У него замечательная улыбка и глаза необыкновенные. Но ты ведь его не любишь!» Изумилась причинам, по которым девушка захотела участвовать в отборе невест. «Не люблю». Вивен вздохнула. «Я надеялась, что он моя истинная пара». «Истинная пара? А как это определить? У такой пары с первой встречи возникает притяжение». Сначала у молодых людей появляется желание постоянно быть вместе, разговаривать, общаться, летать, пока однажды не приходит осознание, что не можешь жить без этого дракона. Ну, или драконицы, соответственно. Это нерушимая связь и любовь, которая крепнет с годами. Каждый желает встретить свою половинку. Жаль, что желания не исполняются. Драконы заключают брачные союзы, испытывая страсть или влечение, или делают это ради продолжения рода, но об истинной паре втайне мечтает каждый. Вот как? А истинные пары создаются только между драконами? Поинтересовалась на всякий случай. Нет, не только. Иногда притяжение возникает к представителю иного рода. Но мы живем обособленно и не допускаем на нашей земле чужаков. Они слишком воинственны и жадны от войны и разрушений. Арум защищают неприступные горы и океан, преодолеть который можно лишь по воздуху. Тех же смельчаков, что пробираются через ущелья, сдерживают войска, а побережье усеяно рифами и опасными водоворотами. В них гибнут чужие корабли. Хм, неужели никто не задумывался, что их истинная половинка может быть другой расы? Что если из-за отчужденности вы лишаете себя шанса на счастье? Сомневаюсь, чтобы моей парой был гном или эльф, хмыкнула драконица. У раз долгожителей, обладающих магическими способностями, как правило, собственное понятие истинности. Проще встретить драгоценную половинку среди человеков, чем в подгорном царстве или в эльфийском лесу. многие отчаявшись найти любовь среди себе подобных отправлялись путешествовать по чужеземным странам но я не слышала чтобы кто то нашел любовь и обрел счастье постой а зачем тогда королева софия направила на отбор к князьям человечек ты из другого мира это раз и второе тебя нашел амулет амадара он выбрал подходящую пару для геэтана янтарного как и остальным князьям из других княжеств. А как же презрение драконов к людям? Короткий век жизни и все такое. Удивилась, услышав подобное откровение. Так это привычка, потому что люди в Аруме испокон служат драконам, и за верную службу получают сытую спокойную жизнь без войн и катаклизмов. Я уже говорила, что королевства по ту сторону гор постоянно воюют. Думаешь, у меня есть шанс? «Наверное», — признала Вивен. «Но я этого не говорила. Кажется, нас ищут?» — кивнула на дорожку, по которой несся Грилус. «Поспешим. Наверное, первое испытание скоро начнется», — предположила я и указала на заросшую тропинку в обход ухоженной части сада. «Станислава!» — на ступеньках замка во внутреннем дворике нас встретила Эйдана. «Где вы ходите?» Все претендентки собрались, только вас и ждем, чтобы приступить к первому этапу отбора. Так начинали бы уже, я пожала плечами. Ты должна идти первой, огорошила драконица. Так надо. Надо, значит, надо. За проверку артефактом невинности я не переживала. В праздничном зале, где собрались претендентки и присутствовали члены семьи князя Эмбри, установили помост с саркой. Увитый декоративными цветами, на вершину помоста водрузили каменную тумбу, на которой расположили скульптуру из янтаря. Очевидно, тот самый артефакт невинности. «Что нужно делать?» — шепотом поинтересовалась у Эйданы. «Поднимаешься на помост и кладешь руку на яйцо дракона», — шепотом пояснила драконица. «Куда?» — подавила вырывающийся наружу смешок. «Вон та овальная штуковина на подставке!» — шикнув, подсказала девушка. «Как только артефакт засверкает, убираешь руку и спускаешься. На той стороне тебя встретят и скажут, куда дальше». «Кто встретит?» — вытянула шею, селясь рассмотреть, что расположено с другой стороны помоста. «Кто надо, тот и встретит. Иди уже!» — не выдержала Эйдана и подтолкнула меня вперед. — Станислава Владимировна Янтарева, человечка из другого мира! — неожиданно проорал мужик в ливрее, мимо которого я прошла. Я шарахнулась с испугу в сторону и случайно задела одну из претенденток. — Смотри под ноги, шваль безродная! — прошипела она. — А я и смотрю, мешается кто-то. Приятно познакомиться. Меня Станислава зовут. А шваль — это имя или фамилия? «Из какого княжества вас занесло, идиотка?» В голос возмутилась девица. «Шваль, это ты, потому что взялась непонятно откуда, а безродная, потому что ни роду нет, ни племени». «Вообще-то в приличном обществе принято представляться, когда разговариваешь с незнакомым человеком. Мое имя объявил вон тот мужик с бакенбардами», ткнула пальцем в побледневшего слугу. «Он же нарочно заорал и напугал меня». Вот я и оступилась. «Да я тебя!» «Адамина, в чем дело?» Пришла на помощь Эйдана. «В нашем княжестве склоки ни к чему. Если что-то не нравится, небо открыто для полетов». «Нет, все в порядке!» Процедила девица, смерив меня уничтожающим взглядом. «Никаких проблем!» Вот и хорошо. Драконица натянуто улыбнулась. «Станислава, иди уже, не задерживай остальных!»